Глава 11. Эмоции в бальном зале. Вдобавок к стойке, за которой решаются дела с администрацией отеля и где платят по счетам, в Оушенхаус есть еще одна, предназначенная исключительно для выпивки. Это уютное укромное помещение, частично подземное. Туда спускаются по лестнице только поклонники Вакха. Моего существования мало кому известно, кроме узкого круга посетителей. здесь в подвале разговор джентльменов разогретых выпивкой может приобретать грубые и резкие формы безопасности что его услышат нежные уши прекрасных сельфит скользящих по коридорам вверху так и должно быть так подобает высококлассному заведению каким несомненно является оушен хаос все здесь приспособлено к аскетической атмосфере новой англии пуритане предпочитают выпивать в тихомолку вечера балов Этот бар находится под особым присмотром. Не только со стороны охраны отеля, но и с других отелей и коттеджей. Терпсихора всегда испытывает жажду. Она одна из поклонниц Вахха. Танцы обычно посылают толпы поклоняющихся в это святилище веселого бога. В Оушенхаус, вечера балов. Можно заказать вину и наверху. Это обычно шампанское и другие легкие вина со льдом. Но только внизу можно выпивать, покуривая сигару. По этой причине многие танцоры в перерывах спускались по лестнице, ведущей в бар для выпивки. Среди них был и расстроенный Мейнард. «Смеш на бренди», — заказал он, останавливаясь у стойки. «Из всех людей Дикс Свинтон», — рассуждал он про себя в ожидании выпивки. «Значит, правда, что его выгнали из гвардии. Вполне заслуженно, я этого и ожидал, проклятый бездельник». Интересно, что привело его сюда. Игра в картон, наверное. Охотится на богатых американских голубей. Ему явно покровительствует мамаша Гирдвуд. А он нацелился на дочь. Как он сумел представиться им? боюсь об заклад, они не очень много о нем знают. Смаешь на бренди мистер? Что ж... Продолжал Мейнерт, успокаиваясь под действием ледяного напитка и наркотического запаха мяты. «Это не мое дело, и после происшедшего я вообще не собираюсь вмешиваться. Могут иметь его по любой цене, ведь риск на покупатели. Мне не следует винить его в этой маленькой неприятности, хотя я заплатил бы 20 долларов, чтобы иметь возможность щелкнуть его по носу». Капитан Мейнард не был неуживчивым человеком. Мысли его объясняются пережитым унижением. «Должно быть дело рук матушки». которая в качестве зятя предпочла мне мистера Свинтона. Ха-ха-ха. Если бы только она знала его, как знаю я. Ещё одна порция выпивки. Но девушка вынуждена была согласиться. Очевидно. Иначе почему она так колебалась? Проклятый Дик Свинтон. Дьявол. Третья порция смышана Брэнди. К дьяволу. Нельзя сдаваться. Если я не вернусь в бальный зал, они решат, что я сдался. А что мне там делать? Я не знаю ни одной женщины во всём зале. А если буду бродить одиноко, как потерянный дух, они смогут смеяться надо мной. Неблагодарные. Ну, может, не следует быть таким строгим к маленькой блондинке. Может, потанцевать с ней? Но нет, я больше не подойду к ним. Нужно, чтобы распорядитель подыскал мне партнёршу. Он снова поднес стакан губам и осушил его. Потом поднялся по лестнице в зал. Вмешательство джентльмена с розеткой оказалось удачным. Мейннерд встретил распорядителя, которому его имя оказалось знакомо, и с его помощью отыскал достаточное количество партнерш. Он танцевал все танцы — вальс, кадриль, польку и шотландский, и партнерши его были из числа самых красивых. В таком обществе он мог бы забыть о Джули Гирдвуд. Однако он ее не забыл. Странно, но она продолжала привлекать его. Были другие девушки не хуже ее, может, даже красивее. Но в калейдоскопе сверкающих танцев он всюду искал взглядом женщину, которая принесла ему одно раздражение. Он видел, что она танцует с человеком, которого он презирает, танцует весь вечер напролет. Все это видят, и все восхищаются этой парой. Мейнард раздраженно следил за этой прекрасной женщиной, Но особую горечь доставляла ему зрелище того, как она, положив голову на плечо Свинтона, слушает его речи, когда они кружатся в танце. Снова в голову ему пришла мысль. «Я заплатил бы двадцать долларов, чтобы щелкнуть его по носу». Он не знал, что такая возможность совсем близко. Искать ее не нужно, и обойдется она дешевле. Может, он бы стал искать такую возможность, если бы не происшествие слегка успокоившие его. Он стоял у самого выхода. Гердвуды выходили из зала. Джули шла под руку со Свинтоном. Подойдя к тому месту, где стоял Мейнард, она посмотрела на него. Он попытался понять смысл ее взгляда. Презрение или нежность. Определить он не мог. Джули Гердвуд прекрасно владела собой. Неожиданно она выпустила руку партнера и задержалась. А он вместе с остальными прошел вперед. Слегка повернувшись, так, чтобы оказаться ближе к Мейнарду, Девушка полушепотом сказала, «Вы плохо поступили, покинув нас». «Правда?» «Вам нужно было бы вернуться за объяснением», укоризненно добавила она. «Я не могла поступить иначе». И прежде чем он смог ответить, она исчезла. Но ее укоризненный тон обрадовал Мейнерде. «Странная девушка», — говорил он про себя. «Очень оригинальна. Может, не такая уж она неблагодарная? Вероятно, все дело в матери».